Глава двадцать вторая Но не все так просто. Вылетающая из корабельного стреломета монструозная стрела с серповидным наконечником препятствия в виде человеческих тел, пусть даже если они и облачены в железную броню, просто не замечает. Проходит через них, словно нож, раскаленный через масло. Только что не шкварчит при этом. И пока не растеряет свою убойную силу, очень-очень много дел натворить может. Каких? Да кровавых, каких же еще? И что в результате получается? Обрубки рук и ног, куски располовиненных тел, но это еще ничего, это можно вытерпеть. А вот когда то и дело приходится переступать через сизые кучки нашинкованных вонючих кишок и другого раскиданного по поляне разнообразного ливера, вот это кошмар. Потому что это не только омерзительный вид и тошнотворный запах, но и тучи громко жужжащих сине-зеленых мух. Тут поневоле будешь держать рот на замке. А еще солнце. Жарит сверху по-летнему, припекает зараза. Ветра нет и на небе не облачко. Беда. Это тот случай, когда отличная погода приносит не радость, а горе. Да потому что кишки эти тухнут просто с неимоверной скоростью. Которые уже раз прочесываем нашу поляну, ищем пропущенные фрагменты. Заодно и кровавые пятна песком засыпаем. И с каждым проходом дышать становится легче, уже не приходится морщиться от неприятных запахов. Людей катастрофически не хватает. Ведь всех не поставишь на уборку, кому-то нужно и за рекой приглядывать, и в секретах стоять. До наступления темноты еще и в лесу успели немного прибраться. Правда, лишь в ближайшем окружении. Остальное завтра доделаем. Да, из леса никого выносить не будем, слишком много сил придется тогда затратить. У нас ловчих ям много выкопано? Много. Вот в них и захороним. Даже доставать никого из этих ям не стали. Только обобрали тела от наиболее ценного добра, и другие тела туда же посбрасывали. Просто сваливали кучей, и потом края ям подкапывали. Обрушивали вниз песчаные стенки, засыпали ямы таким образом. Пришлось затратить на это дело немало сил. Потому что лес, корней в земле навалом, но все равно так было делать гораздо легче, чем перетаскивать тела к реке. тоже только к вечеру разобрались. утром следующего дня первым делом корабли смели сняли. пришлось всех ходящих в это дело впрячь. уровень воды упал, и мы еле-еле сдернули завязшие в песке корыта с места. перегнали их в затон, привязали канатами к соснам на берегу. именно здесь в этом заливчике по плану будем пристань строить и склады, и верфь. Потом, когда дышать легче станет, и свободные рабочие руки появятся. Но это я так, сам себя успокаиваю. Потому что будет это явно не скоро, и даже не в этом году. Если только в следующем, да и то не факт. Ладно, зачем гадать. Главное, в планах они есть. И только после этого пришел черед разбираться со всем трофейным добром. Ну, хоть тут времени немного потратили. Что самое интересное... Как только закончили трофеи разбирать и сортировать, как только перетащили все по отдельным кучам, согласно целостности и ценности, так сразу к нам с той стороны гости пожаловали. На том же самом юрком челне приплыли, и в том же составе, как будто специально дожидались, когда же мы с делами закончим разбираться. На этот раз вожди местных племен готовы были договариваться, и мы договорились, заключили мирные и торговые ряды, обговорили самые важные для меня вопросы. Нет, это не плата за безопасность на Волоке и даже не земля на той стороне. И рассказывать о своих планах по прокладке дороги сначала до Чудского озера, а потом и до Пскова, не стал. Слишком преждевременно это будет. Самый важный вопрос – люди. Мне нужны рабочие руки. Из-за этих людей я готов платить. Медью и даже серебром за особо ценных. Пусть это будут не мастера и не подмастерья, не специалисты даже, а просто обычные люди, но с целыми руками и ногами, которые смогут таскать камни и валить лес, копать землю и доставлять из леса на поляну бревна. Вот тут пришлось поторговаться. Вождям нужны были оружие и броня. У тебя теперь этого железа много. Старый вождь вроде бы как случайно посмотрел на кучу отсортированного трофейного добра. Ведь за ним придется ухаживать, «Беречь от дождя, перебирать каждый день, протирать каждую железку маслицем от ржи. Зачем тебе столько сил на это бесполезное дело тратить? Лучше будет, если ты нам это оружие отдашь, а мы тебе молодых мужчин взамен. А еще девок. У тебя ведь девок нет? Нет. А это плохо. Без них никак нельзя». Прищурил глаза, глянул с хитрицой во взоре. «Кто еду готовить будет? Стирать!» Одежду шить и ремонтировать, кожу выделывать, корзины плести, а в лес за грибами ягодами ходить кто будет? Сам? А ублажать по ночам кто тебя будет? Нет, без девок никак не можно. Соглашайся, замечь тебе любую девку отдадим. Эко хватил, замечь. Да замечь я молодого крепкого парня нанять смогу. Девок же и на этом берегу достаточно. После того, как на эти земли Даны с крестоносцами пришли, здесь мало мужчин осталось. Клич брошу, что принимаю любых желающих, что кормить, поить и одевать буду. Так сюда столько девок набежит, только успевай выбирать». «А что же до сих пор такой клич не бросил?» «Нужно было сначала с этими разобраться», показал на горы трофейного добра у кромки леса. «Так ты знал, что на тебя Даны такой силой пойдут?» «Предполагал» потому и подготовился к встрече. Незваных гостей только так и буду встречать». Последнюю фразу тоже не просто так сказал, а с умыслом. «Пусть услышат и задумаются, что со мной лучше дружить, а не воевать. А то вижу, как они на мои трофеи поглядывают, лбы морщат. Наверняка уже и прикидывают. Может, просто так все это у меня отобрать, без торга и долгих разговоров? Ну-ну». Никаких мечей я никому не пообещал. Самим не хватит, если что. Мне еще собственное войско чем-то вооружать нужно будет. Не сейчас, потом. Но лучше, когда запас есть, чем когда в кармане дыра. Правда, сумели договориться ко взаимному удовольствию. Плату за охрану волока я взял минимальную. Такую, чтобы местным она ни по карману, ни по самолюбию никак не била. Не видел смысла в этих поборах. Сколько этот волок еще просуществует? Особенно после того, как я дорогу проложу до Чудского озера. То-то и оно, что нисколько. Опять же, основная причина в том, что охрана Волока числилась только в заключенном договорном ряду. Поскольку, чтобы дойти до этого Волока, да, нам придется по-любому пройти через нас. Буквально на следующий же день появились первые желающие подзаработать. Ну а дальше ручеек таких желающих стал неудержимо разрастаться и строительство наше двинулось вперед быстрыми темпами. Поскольку появились новые люди, пришлось обеспокоиться сохранностью нашего имущества. Ранее выкопанные траншеи под основные фундаменты хоть и осыпались немного, но контуры будущих строений отлично было видно. Поэтому определиться с местом для будущего склада вооружения попросту арсенала было легко. Не успел позавтракать, как траншею под легкий ленточный фундамент выкопали. До обеда заложили ее камнями и скрепили все это с помощью глины. Бревна на стены пошли сырые. Понимаю, что так нельзя делать, но у меня другого выхода нет. Да и чем я рискую? Повести их не может, скорее просто осядут сильнее. Но этого не боюсь, сразу заложим высоту на пару бревен выше. А по мере высыхания древесины стены и осядут. И как раз на эти самые два бревна по высоте. И потрескаются не так сильно, кстати. Окна пока прорезать не будем, оставим это дело до лучших времен. А двери просто закроем временным щитом до полного просыхания. И выставлю рядом сменный караул. Слишком много добра здесь будет храниться. Скажите, в это время еще воров не было? Как же! Это гнилое племя на земле раньше всех появилось и похоже никогда не переведется. И только потом. Заново будем ставить баню. Но уже на другом месте, чуть ниже по течению реки. Старое пепелище не стали тревожить, пусть потихоньку травой зарастает. И параллельно со строительством арсенала начали поднимать кузню. Без дельного железа никак. Гвозди нужны? Нужны. И скобы. Без скоб никуда. Ну и что, что бревна сруба рубят в лапу и в шип собирают? Все равно без гвоздей и скоб никак. Иначе потом можно запросто этот сруб развалить, зацепить кошкой и дернуть хорошенько, он и сложится. Поэтому все венцы между собой обязательно скрепляем. Только перенесли кузницу подальше от строений, заложили ее в самом углу крепостной стены, и места отвели много, с перспективой поставить здесь, в недалеком будущем, еще несколько таких же. Тут же и кожевенные, и гончарные, и плотничье производства стоять будут, Места всем должно хватить. Осталось лишь соответствующих мастеров дождаться. Но тут я спокоен. Раз народ пошел, то рано или поздно обязательно дождемся. Несколько местных парней подходили с расспросами. Возможно ли будет после окончания строительства остаться под моим началом? Нет, не в дружину. От подобной просьбы пока воздерживались, хоть и косились на моих стрелков все это время. Похоже, сравнивали положение дел у меня, и у себя дома. Полагаю, что сравнение вышло в мою пользу, раз проситься начали. Никому не отказывал в подобной просьбе. Людей у нас мало, а после сражения осталось еще меньше. Раненые-то пока не все выздоровели. Разбередили, растревожили в бою раны. Придется теперь по новой их залечивать. Оставшимся же на все поставленные мной задачи никак не разорваться. Секреты и караулы, застава на дороге, Пост на мысу для наблюдения за морем, разведка и охота, рыбалка и строительство. И это только самое основное. А ведь есть еще огромный перечень других, не менее важных дел, без которых тоже не обойтись. И все нужно сделать уже сейчас. Вот именно на такой момент я и рассчитывал в первую очередь. Намеревался приманить местных лучшими условиями труда и быта. Безопасностью, в конце концов. Насчет последнего у нас все очень хорошо, особенно после недавней победы. Ну а когда стены и башни вокруг будущего поселения возведем, тогда все вообще отлично станет. Так что никому не отказал, всех принял. Еще и просьбу каждому из них высказал по возможности приглашать под мою руку толковых людей, воинов и мастеров. Насчет мастеров понимаю, что вряд ли кто из них вот так сразу сорвется с обжитого места, и переберется туда, где ничего еще нет. Но есть же еще и подмастерья, и ученики, пусть приходят. Работа у меня для каждого найдется. И еще одно, пожалуй, самое главное для нас на сегодня. Люди потянулись не только с той стороны реки. Тонюсеньким ручейком потихоньку начали приходить и здешние. Как долго я этого момента дожидался. Наконец-то разошлись слухи о наших победах. Потянулись люди туда, где появилась какая-то защита от завоевателей. Тем более, что у нас никто не заставлял их вот так сразу веру менять. Ну, язычники, и что с того? Желают верить в своих богов, пусть верят. Местные приходили семьями, в которых мужчин по понятным причинам было очень мало. Стариков сразу сторожами приставил. Самых опытных, по их собственным уверениям, поставил контролировать процессы строительства. В дереве и камне они точно должны соображать. Да и я никуда не денусь, сам присматривать буду. Как только на стройке появились женщины и девки, пришлось провести срочное собрание всего нашего личного состава. Мне еще разборок из-за женщин не хватает для полного счастья. Мои и до этого знали, что никакого насилия в отношении женщин не потерплю, но на всякий случай еще раз об этом напомнил. После стольких дней воздержания У кого-нибудь крышу точно сорвет. Пусть потом не говорят, что не предупреждал. Кстати, как только у нас появились первые женщины, так сразу же с той стороны реки приплыли недовольные таким фактом старейшины и снова принялись предлагать своих девок. Правда, торговаться особо уже и не торговались. Так обозначили для порядка свои интересы. «Зачем мне ваши девки?» – нарочито удивлялся я. «Мне теперь и своих достаточно. Гляньте, сколько их на строительстве». Да еще как на грех, именно в этот момент к нам на поляну вышла новая группа желающих переселиться к нам. И снова пришли почти одни бабы с детишками разного возраста. Мужчин среди этой толпы можно было по пальцам одной руки пересчитать. Да и мужчинами их можно было назвать лишь с большой натяжкой. Скорее старики дряхлые, стоящие кое-как на своих собственных ногах. Показалось, что в этой толпе знакомых увидел, присмотрелся, Да это жители той самой рыбацкой деревушки, в которой мы не так давно побывали. Все-таки не выдержали, пришли следом за нами. И это просто отлично. Старые знакомые. Теперь из-за конфликтов можно не волноваться. Будет где мужикам под напряжение сбросить. Старейшины посмотрели на такое дело и уехали. Правда, на следующий же день вернулись. Но вернулись не одни. Привезли с собой большую группу молодых парней и девчат. Пусть у тебя трудятся, опыта набираются. Бесплатно? Потому что опыт тоже денег стоит. Да как же бесплатно? Разве так можно? В общем, пришлось в очередной раз садиться и договариваться. Пусть время и потратил на разговоры, зато заставил старейшин проговориться, почему они мне так старательно девок всучивали. Да потому что очень хотели породниться с нами, чуяли перспективы. Да и дело это такое, молодое. Тут и дураку будет понятно, что мои ребята на этих молодых девчонок начнут облизываться. Так что никуда мы не денемся, пораднимся, конечно, потом. Опять же, старейшины не просто девок привезли, они творчески к этому делу подошли. У каждой из кандидаток в будущие жены пол лодки разнообразного имущества. Это и оружие, и домашняя утварь, и тадам, деликатесы, копчености всякие, запах. Ума помрачительной. Да еще и ветер от реки в нашу сторону задувал. Поэтому не успели лодки преодолеть стремнину, как на берегу парни насами закрутили. Даже я в тот момент не выдержал и на реку оглянулся. Правда, в отличие от моих, я сразу понял всю подоплеку замысла хитромудрых старейшин. Подманят вкусными запахами парней к лодкам, потом попросят с выгрузкой помочь, по ходу дела перезнакомят молодежь между собой. И дело сделано. Меня только не учли в своих планах. Мне, моему делу в этом какая выгода? Нет, за парней я в любом случае буду рад. Но вот так манипулировать моими людьми на простых чувствах – нехорошо. Ладно, если бы договорчик какой под это дело подкинули. Например, мне до зарезу нужно железо в критцах, бревна шкуренные или камень строительный. Да много что нужно. Семена на посадку вообще бы к месту пришлись. Да те же самые готовые продукты хотя бы. Нас тут уже вон сколько. И с каждым днем численность населения все увеличивается и увеличивается. Охотники с добычей пропитания не справляются. Звери из нашего леса все дальше и дальше уходят. Если бы не рыбаки, то точно с прокормом такой толпы не справились бы. Огородов-то пока у нас нет. Так что насчет продуктов я не просто так подумал. Все, что не дали бы, все принял. Ни от чего бы не отказался. Эти же решили на копеечном добре, на крохах нас захомутать. И знаю, с какой целью. Сначала парней переженят, потом их жены с родичей перетащат, за родичами придут старейшины со всеми своими ресурсами и все, задавят. Закончится на этом моя вольница, зацапает воть себе и эти земли. На переговоры настроился серьезно. Вот только одного не учел. «Не один я тут такой ушлый!» «Это еще зачем?» — растерялся я. Сижу, перевожу взгляд со старейшин на молодую симпатичную девчоночку. Привели ее, как только мы в круг сели, да перездоровались между собой. Передо мной поставили, да в спину ощутимо подтолкнули. Уж не знаю, специально ли так получилось или случайно, но споткнулась девица, да в руки мне и упала. Пришлось поднимать на ноги девицу эту. А что я могу еще сделать? Если только слегка от себя ее отодвинуть. Отталкивать грубо никак нельзя. Обиду сразу озвучат. Дипломатия местная, идти ее. Стою. Первая растерянность злостью сменилась. Ах, вы стервицы! На девицу глянул, та тоже стоит довольная. Вижу, как в глазах чертики прыгают. Та еще оторва. Нет, не для меня этот фруктик вырос. Мне бы... А что мне? А ничего пока, не до этого сейчас. Вон вокруг дел сколько. И врагов. Нахмурил брови, усами пошевелил, глазами зыркнул. Девица назад отшатнулась, побледнела. Вот и славно. А старейшины что-то бормочут тем временем поочередно. Вник, а они жизни меня пытаются учить. «Нельзя такому сильному воину без жены», важно поясняет мне бородатый старик. Она и за хозяйством твоим присмотрит, и порядок наведет. Будешь сыт и доволен, много сыновей тебе нарожает. Да ты подойди, пощупай, какая гладкая и мягкая. Сам бы щупал, да? Возраст уже не тот. Да не хочу я ее щупать. Я хоть и растерялся немного, но поддаваться не собираюсь. Сидеть продолжаю, да на девку смотрю, смутить пытаюсь взглядом. А то и хоть быхнет таких смотрин. Стоит довольная, грудь высокую вперед выдвинула, к наступлению приготовилась. Решила по мне из главного калибра ударить. Да только ошиблась, не взять меня такой хитростью. Пусть тело у меня молодое, зато сознание зрелое. Не поймают меня на эту сладкую наживку. «Ростих!» — обернулся я назад. «Ростиха там покличьте! Ко мне пусть срочно явится!» Хорошо, тот неподалеку оказался. Сразу объявился. Тут-то я его и огорошил. Тебе тут старейшины в жены молодую девку привезли. К исходу лета поднялись крепостные стены. Два ряда вертикально стоящих бревен высотой в три человеческих роста. Ряды между собой связывали перемычками из таких же бревен через каждые пять метров. Промежутки между бревнами заполняли грунтом. Перед стеной выкопали Ров. Весь вынутый грунт ушел на засыпку между рядья стен. Поставили и башни. Невысокие, чуть выше самих стен и тоже из дерева. Камень нам пока не осилить. Слишком много времени придется затратить на его добычу. Пробовали мы поломать бутовую плиту, но очень уж тяжелое это дело. Нынешними силами никак не справятся, если только все другие работы остановить. Еще и доставка камня до места – очень затратное дело, так что затею с камнем отложили на будущее. Накрыть стены навесом не успевали, оставили это дело на следующий год и приступили к постройке жилых и хозяйственных строений. Первым делом казарму поставили для воинов и только после этого наставили простеньких срубов по обозначенным мною линиям. Пусть улицы у нас будут ровными и прямыми, а не как бык напрудил. Туалеты и выгребные ямы рядом с домиками будущие владельцы первым делом обязаны будут сделать, как и селитренные ямы, иначе домик переходит в другие руки. Один раз провернул это дело, и до всех мигом дошло. Общие туалеты убирать не стал, пусть так и стоят. Пригодятся всегда. Что еще? За лето нас больше никто не беспокоил. С южных земель данов потихоньку выдавливали крестоносцы, так что не до меня им пока было. В то, что они нанесенное им поражение забыли, не верил. Скорее отложили на потом, когда со своими проблемами разберутся. А мне это на пользу. На следующий год меня отсюда крепостным тараном не вышибешь. Ростих милуется с молодой женой. Я от этой чести отбоярился. Помогло боярское хм, звание. Мне жена другого рода положена. И Веры, кстати. Это Ростих у нас из простых охотников. Привык под хозяйской рукой ходить и чужую волю принимать. Побрыкался поначалу не без этого, но больше для виду, для приличия. Девка-то и в самом деле сладкая, в самом соку. Ох, куда-то мысли не в ту сторону повернули. Давно я женского тела в руках не мял. Ничего, до зимы продержусь, а там по зимнику добегу до Пскова и оторвусь сполна на веселой улице. Ладно, нечего кровушку будоражить греховными думами. Тут работа непочатый край, а я в воспоминания ударился. Оглядел с крыльца своего терема ладные рубленые домишки, вздохнул тяжко. Осень на носу, там до заморозков рукой подать, а у нас ни одной печь отопительной не сложено. Вот еще одна забота. Нет свободных мастеров, все каменщики делом заняты, возводят пороховой склад. Удивительно, к месту пришлась женить боростиха. Опять же, воин он непростой, все-таки второй человек в крепости после меня. Под это дело удалось не только о поставке основных ресурсов договориться, но и еще кое о чем для меня важном. Старейшины обещались мне исправно селитру поставлять. Как яма закладывать и чем поливать ежедневно их содержимое, я им подробно растолковал. Показывать только не стал, потому что в то время еще не на чем было показывать. Но поняли, сделали. Я даже недавно побывал в гостях у ближайшего племени, посмотрел, что они там насооружали. Увиденное полностью удовлетворило. Так что на следующий год будем снимать первый урожай с этих ям. Серы и угля у меня уже есть запасы. Об этом тоже заранее побеспокоился. Договорился с проплывающими по реке купцами. Привезли они искомое. Кузнец у нас уже две. Вроде бы и немало для такого небольшого поселения но работают они днем и ночью. Очень много заказов, очень. А есть еще и мои личные заказы, которые должны выполняться в первую очередь. В общем, будем расширяться, благо и место есть, и возможности. По кожевинам и ткацким мастерским пока не очень хорошо, мастериц не хватает. И кожу выделывать не успеваем, приходится пока складировать ее до лучших времен. Приток населения уменьшился, но уверен что с наступлением холодов в крепость придут новые люди. Слухи-то о нас далеко разошлись, как и о том, что нам мастера и умельцы потребны. И самое главное, о чем обязательно нужно сказать, только вчера от нас уехал князь Ярослав Севолодович. Сказать, что удивился появлению князя с дружиной на той стороне реки, значит ничего не сказать. Уговор был, что я в Новгород приеду на следующий год с докладом о всех своих успехах, А тут вот он, собственной персоной. Суетиться не стал, еще чего не хватало. Да и зачем суетиться? Перед смертью, как говорится, не надышишься. Но столы накрыть приказал, без этого никак не обойтись. Вздохнул тяжко, продовольствие прямо сквозь пальцы уходит. Подождал, пока князь переправится на нашу сторону, тогда и подошел с приветствием. Поклонился, доложился, хлеб с солью предложил, перекус то есть. Доволен я, как ты бодро за дело взялся, приступил князь к разговору после завершения скромного обеда. Лихо развернулся, крепостицу успел поставить, мастерские у тебя уже дымят, даже избы в одну линию выстроил. Удалец! Ярослав приложился к березовому корцу, отхлебнул холодного кваса и удержался, выстоял супротив такой силы. Сколько, говоришь, Данов побил? Пришлось еще раз рассказывать расписывать подробно все наши придумки. Рассказал и про ураган, вызванный жрецами на той стороне реки. «Мне про то сказал, а другим не надо. Молчи о таком», — нахмурился князь. «Сам должен понимать, с язычеством у нас покончено». «Покончено-то покончено, но вот же оно, никуда не делось, рядышком существует. А по мне так и пусть существует, никому же оно не мешает» и польза от него существенная может быть, как оказалось. Поговорю в Новгороде, пусть тебе священника пришлют. А ты тоже не сиди, начинай церковь строить. Такое мое тебе княжеское слово. И наклонился в мою сторону, навис над столом, поманил к себе рукой. Как только в крепости церковь встанет, твое положение среди боярства сразу укрепится, понимаешь? В Новгороде никто слова против не скажет. Да и в Обскове твоем... Недоброжелатели и хулители замолчат. А Ярослав уже о другом вещует, не менее важном, для меня. А ты молодец. Звание боярское подтвердил делами. Теперь слушай внимательно. Продержишься до следующего лета, оставлю за тобой эти земли. Ну, ничего себе заявление. Оглянуться не успел, как на эти земли князюшка свою широкую длань наложил. Не пойдет. Они и так мои. По праву сильного. «На меч взял, мечом и удержал. И дальше держать буду. Это я в первый момент своего попадания сюда местных реалий не знал, потому и растерялся, упустил инициативу, потерял все, что предки нажили. Ничего, придет время, и все назад верну. И здесь ничего не упущу. Но отвечать князю буду немного не так. Не пришло еще время силу показывать. Не для себя. Для людей русских стараюсь». «Возвращать нужно утраченные земли». «В нужную сторону мыслишь, боярин», — выпрямил спину князь. «Об этом и хотел с тобой поговорить. Собирался на Ригу пойти, на Меченосцев. Добсков Псков не поддержал меня в этом походе. Не хотят бояре до да купцы псковские с литвинами ссориться. Ничего, найду и на них управу. В тяжелые времена мы живем с тобой, боярин». «В тяжелые», — согласился я. Да они всегда тяжелые, и времена, в которые приходится жить, не выбирают. Да, не выбирают, — вздохнул Ярослав. В них живут, и жить нужно яро. Сижу, внимаю и молчу. А что тут говорить? Нечего. Если поход на Ригу сорвется, то мне здесь тяжко будет держаться. Очень тяжко. Не только Даны но и крестоносцы навалятся. Вся Эстляндия ведь под ними. И до меня им дела нет, потому что они ее между собой делят, воюют и грызутся. А как поделят, так и за нас примутся. Не потерпят у себя под боком русской крепости. Так что не только живут в трудные времена, но и умирают. И лучше самому решать, когда и как, где и кем предстоит умереть. «Если на Ригу пойду», Поддержишь меня? Ничего себе заявление. Как я его поддержу? Какими силами? Конечно. И не грамма сомнений в ответе. Другого ответа я от тебя не ждал. Сожжем Ригу, отобьем Юрьев и на Колывань пойдем. Пора и впрямь эти земли. Назад возвращать.